Глава 6. Стрекулист. Прокопенко всегда в работе, трудно давал важнейший навык — знать в лицо и по имени отчеству каждого начальника, с которым ты чисто гипотетически можешь столкнуться на службе. Вроде бы столько лет прошло, он и сам стал начальником, а про себя всё равно называл всех крупных шишек придуманными им самим кличками. Выходило так, что на загородной даче собрались свинья, тарантул, рептилия и клюшка. Свинья — отставной начальник Следственного комитета сенокосов. Обладатель удивительного телесного строения. Сам точка как спичка, а щёки чуть ли не на ветру болтаются. Ещё и маленькие свирепые глазки смотрят так, будто старик прикидывает, кого бы тут можно было сожрать. Кличка была дана и за внешность, и за общую нечистоплотность в работе. Свинья сидел на садовых качелях и пил из термоса чай. Тарантул. Александр Петренко, заведующий лабораторного центра при МВД, Прокопенко даже нравился. Весёлый был мужик, но со странностями. Кличку получил просто так, без привязки к личности. Но был он какой-то нескладный, чернявый, вечно небритый, чем-то похожий на мохнатого паука. Сейчас он витнелся в проёме открытой двери в дом. Он сидел на стуле задом наперёд, и гипнотизировал нечто в недосягаемости глаз Прокопенко, что-то шепча себе под нос. Выражение лица его было сосредоточенным, но абсолютно спокойным. Иногда тарантул цокал языком, но на него никто не обращал внимания. Все привыкли. Долго не было видно рептилию, но было ясно, он тоже тут. С заднего двора то и дело доносились кислые смешки. Коля Просол, бывший глава Рубопа по Питеру, который потом ушёл в наркоконтроль, Выглядел как полоумный крестьянин из фильма про колхоз Борода клочками, глаза на выкате, высокий, какой-то ржавый голос. Увидишь, не подумаешь, что большой человек при серьёзных погонах. Рептилия, потому что любил называть так подчинённых, когда распекал за что-нибудь. Прокопенко с Просолом редко пересекался, но успел пару раз побывать рептилией и в отмеску про себя стал так называть самого Просола. Ну а клюшка стал, собственно, клюшкой, из-за неизменной палочки, с которой везде ходил. В миру же он был бывшим начальником главка Переверзьевым. На кой то палочка была ему нужна, непонятно. С ногами у него вроде всё было нормально. Сейчас клюшка стояла у входа, прислонённая к дверному косяку, а её хозяин задумчиво гулял по богатой загородной даче. Он же первым и заметил Прокопенко. И надо же, небывалое дело, демонстративно протянул руку и пошагал здороваться. «О, Прокопенко, какими судьбами? Кто растрезвонил, что у нас тут стариковский шабаш?» «Здорово, Александр Степанович». Прокопенко понадеялся, что правильно припомнил имя Клюшки. «Я так мимо проходил. Слышу, просол ржёт. Решил заглянуть?» «Да, этот скрежет ни с чем не перепутаешь», — усмехнулся Клюшка. «А если серьёзно?» «Кто тебя вызвонил?» «Отвечать не пришлось. Из дома очень кстати вышел Ашанин» и принял огонь на себя. «Это я ему позвонил, Вить. Решил, что если труп без рук и ног, и труп, истыканный гвоздями, это звенья одной цепи, то нам не помешал бы Федин гром. Плюшка одобрительно покивал». «Ну да, мысль не сильно бестолковая. Что, Федь, дашь нам своего чудо-майора погонять?» Услыхав разговор от своего сосредоточенного созерцания, оторвался Тарантул. «Кто такой?» «Рожа знакомая, усатая такая, толстая». Он встал со стула и, выходя из дома, изобразил ладонями щеки, сильно преувеличивая ТТХ прокопенковского лица, но при этом так широко улыбаясь, что было ясно. Это он не со зла. И вообще собеседника он, конечно же, узнал. «Давно не виделись, Саш!» — мягко улыбнулся Прокопенко. Тарантул и правда его узнал. Улыбнулся еще шире и даже приобнял Непривычно было ощущать себя своим среди больших начальников Но, видимо, дело гражданина действительно сделало начальника Игоря Грома большой звездой в профессиональной среде. «Раньше такие шишки не то что обниматься. Руки бы Прокопенко не подали». «Максимум кивнули бы и скрылись в служебной тачке». «А чего у вас такой странный консилиум собрался?» «Вроде у нас расчленёнка не так редко случается, чтобы ради неё мастера сыска с пенсии возвращались». Прокопенко решил спрашивать прямо стал бы делать вид, что такая необычная компания — это в порядке вещей, сразу было бы ясно, что с его появлением тут что-то не так. нормально у нас контилиум». Это подал голос свинья, продолжавший сидеть на качелях и пить чай, который, казалось, в его термосе не кончался. «Мы тут не по службе собрались, а по соседской солидарности. Странно тут только тебя, Сашаниным, видеть. Вы не местные, а мы с мужиками в этом посёлке дома ещё восьмидесятые строили. Вот этими руками». Свинья демонстративно вытянул руки, не выпуская из них термоса. «А это чей дом? Кого-то из вас?» У Прокопенко в голове вообще не складывалась общая картина. «Подсунуть труп в гараж менту — это одно, а вот притащить покойника в дачный посёлок, где живут серьёзные погоны, это уже граничит с безумием». На этот вопрос отвечать вышел пятый участник загородной встречи, которого до этого Прокопенко приметить не успел. Кличка у Пятого была Киса, потому что он был один в один воробьянинов из гайдаевских стульев. А работал Киса в Следственном комитете и, по-нормальному, был генерал-майором юстиции. Вот только его имени-отчество Прокопенко не помнил, хоть убей. Фамилия вроде Коп или что-то такое. Я тут живу, Прокопенко. В смысле, наезжаю периодически. Вчера вот с женой разругался и рванул среди ночи. Одному побыть. Мозги проветрить. А в гостиный сюрприз. От киса била перегаром. То ли после сюрприза пришлось приводить нервы в порядок, то ли он от жены ехал злой и пьяный, справедливо полагая, что большого начальника за пьянку за рулём останавливать никто не станет. Пожав руку очередному участнику странного собрания, Прокопенко заговорил вроде бы со всеми разом, но стараясь в первую очередь получить ответ от Ашанина, потому что не особо понимал, чего ждать от остальных. Чего они вообще тут забыли? Пришли на труп поглазеть, пользуясь тем, что их никто не погонит с места преступления, или ещё ночью уделили тело пластического хирурга. «Тебе ручку, тебе ножку, а тебя...» Шутки шутками, а всё, может быть. «Бригада-то была тут уже?» «Осматривали, что?» «Тело когда на экспертизу повезут?» Тарантул отмахнулся. федюнчик я тут, на месте. Какая тебе ещё экспертиза нужна? Мы решили, что пока надо своим умом поработать». Не подключай лишних людей. У нас тут кумулятивный заряд сыскного таланта такой. Закачаешься? Но хозяин дачки вон Ашанина вызвонил. Сказал ему, тоже покойника подкинули. А он вот тебя позвал. Ты хотя бы пообещай, что на тебе этот принцип домино закончится, ладно? Мы хотим между собой разобраться, что происходит и как это отразится на нас, а потом уже всю королевскую рать мигалками позовём. Уговор? Уговор. Дела, конечно. С Иванычем теперь не просто здороваются. Ему ещё и страшные тайны доверяют. Лесно, конечно, но осадочек всё равно какой-то. Гнилой. Дескать, раньше мы тебя ровнее не считали, а теперь зауважали, и можем, не стесняясь, звать тебя нарушать протокол вместе с нами, сколько влезет. Наверное, думает, что, работая по уставу, так высоко не забираются». Киса показал на распахнутую дверь. «Пойдёмте, покажем Прокопенко виновника торжества-то». Пенсионеры-дачники оживились. Точно. Пошли, поглядишь. Вот, помнишь, как мы Маклауда ловили? Ну, мужика, который головы отрезал. Его в газетах Маклауда называли. Так вот, там прям хирургически резали. А тут? Короче, сам увидишь. Поддакнул Тарандул. А Маклауда-то поймали в итоге или как? Ухватился Прокопенко за знакомую тему. Ни хрена подобного. Подозревали одного врача. Он потом утопился. «Дела». Старики были похожи на первоклашек, которые нашли на стройке дохлую крысу и теперь водят к ней других пацанов, будто на экскурсию. «Вы что хотите, думаете, мужики? А мне кажется, это кот». На Тарантула все посмотрели раздражённо. «Саш, шутки эти твои замонали если честно». «А кто шутит? Кто тут шутит? Я не шучу ни разу. Я же это, иносказательно. знаете Коты таскают иногда хозяевам убитых мышей, птичек там. Перед крыльцом складывают. Вот мне кажется, что это такой же кот. В том смысле, что он убивает человека, до которого законными методами мы с вами добраться не смогли. И к одному из нас тащит. В гараж, в дом. Так, чтобы мы увидели. Свинья посерьёзнел. В его крошечных глазах загорелись искорьки какого-никакого интереса к окружающей жизни. Для свиньи это было редким явлением. Может, и правда. Только зачем коты мышей приносят-то? Я читал, что они так показывают хозяевам, мол, вот тут мыши возятся. Идите, охотьтесь может, пожрёте нормально. А то сидите, телек смотрите, мышей не ловите. И на кой так жить? Клюшка, видать, подумал, что тарантул опять шутит. И хмыкнул. А вот рептилия внезапно начал поддакивать. А вот, кстати, а почему бы и нет? Может, он нам о том же самом сказать хочет. Мол, сидите на своих дачах, дорогие тачки водите, а говняков искать и ловить разучились. Так, может, хоть я вам напомню, как это делается?» А Шанин показал на покойника, лежащего на журнальном столике посреди гостиной. За свою карьеру Фёдору Ивановичу Прокопенко доводилось видеть немало ужасов, которые способен сотворить человек. Да что уж далеко ходить. Трупы, которые оставлял тот же Разумовский, тоже были не просто бездыханными людьми, внешне похожими на живых, но спящих и очень бледных. Это были изувеченные, обгоревшие или выпотрошенные тела, на которых смерть в лице маньяка оставила слишком яркий след. Но вот самоваров среди них не было. И Прокопенко не мог припомнить, видел ли он тело, у которого в наличии была только голова. Так близко и в таких простых, казалось, условиях на журнальном столике в загородном доме. Вид трупа его, естественно, не пугал, но полковник всё равно изо всех сил старался игнорировать присутствие тела, хотя все окружавшие его начальники явно хотели, чтобы и он убедился во всём воочию. А когда Ашанин ещё и указал на стол, глаза по инерции проследили за направлением руки. Прокопенко наморщил лоб и подумал, что такие вот посиделки у самовара худшие из того, чем он мог заниматься сегодня вечером. Хорошо ещё, что глаза самовара были закрыты. «То есть вот это? Это такая записка!» Продолжил Ашанин, указывая на тело. «Типа, мужики, что-то вы совсем раскисли. Соберитесь и начинайте работать, я вас верю!» паркопенко ощутил, как по телу пробежала лёгкая электрическая искра. С ней всегда так бывало, когда к какому-то колючему и неприступному вопросу внезапно удавалось подобрать ключ или, может, ещё не отпустило созерцание искалеченного трупа. Очень хотелось козырнуть догадкой, утереть нос этому загородному клубу пикейных мундиров. Но делать этого было нельзя. Неизвестно, кому тут можно доверять, кроме Ашанина. Иваныч подумал о том, что тело без рук и ног вполне может оказаться не запиской, а визиткой. Уважаемые господа сыщики! У вас в городе дела идут из рук вон плохо. У вас под носом психопат в маске несколько месяцев резал людей пачками. А вы ничего не могли с этим поделать. Да и раньше, честно говоря, работали вы хреново. Вот того же пластического хирурга Барсукова. Сколько лет не могли поймать. Хотя, очевидно, хотели. Я же предлагаю вам новаторский и крайне эффективный подход к решению ваших проблем. Мне нужны деньги, связи, лицензия на убийство. Нужное, подчеркнуть, если вашего варианта нет в списке, вписать. Обращайтесь в любое время, если найдёте меня. А вы найдёте, я в вас не сомневаюсь. Ивану чуявственно представился глубокий и глумливый голос, предлагающий пожилым ментам, уставшим от своей неспособности на что-то повлиять, свои услуги. Может, все эти посиделки так, пустое болтыхание воздуха? Может, кто-нибудь из присутствующих уже нашёл убийцу и согласился взять кровавого линчевателя на зарплату? А может, и от кисы пасёт перегаром только потому, что он переговоры с ампутатором вёл так, как привык? Под водочку. Нет, думать в этом направлении было рано. Пока рано. Это нужно обсудить с шаниным а ещё лучше с Димкой. Если всё будет совсем плохо, придётся вытаскивать и Игоря, но без этого, конечно, хотелось бы обойтись. Парню после эстафеты на выживание в саду Разумовского нужно было прийти в себя и пожить нормальной жизнью, без маньяков и покойников. А то не район час, угодит Игорь в дурку, а кому это надо? Никому. Ну, мужики, вот навскидку. Сейчас нам что понятно? В чём мы точно уверены? Надо же отталкиваться от чего-то. Свинья по старой привычке пытался руководить. Ну или хотя бы кое-как дирижировать не встроенным оркестром соседей и сочувствующих. Оркестр не поддавался. Да ни хрена нам непонятно, Синокосов. Крови нет, в доме никого не резали, Бурсукова уже готовенького привезли, разве что скатерть не постелили. Я больше ничего сказать не могу. Откашлившись, заругал Фетерантул. Я походил по округе, Ни следов, ни отпечатков шин в неурочных местах не видать. Можете вызывать сюда следаков. Эти рептилии всё равно ничего нового после меня не отыщут». Рептилия сплюнул. «Ну то есть мы тут такие умные, посидели в приятной компании Бурсукова, погалдели, хрена не постановили, и всё?» Это отозвался Клюшка со сквозящей в голосе горечью. «Видно, он-то в самом деле надеялся на то, что бывалые сыщики навалятся разом и вычислить маньяка прямо как в кино». «Ну почему же не постановили?» «Вот раз его сюда уже таким привезли, так это уже довод!» Над беднягой, которого мне подсунули, измывались прямо у меня в гараже. «Получается, либо этот другой клиент развлекается, или он модус операнди поменял», — задумчиво притянул Ашанин. «Модус операнди» — латинское выражение. Переводится как «образ действия». Чаще всего используется в криминалистике, чтобы описать типичный для определённого преступника способ совершения преступлений. У отдельно взятого преступника может измениться лишь в редких случаях и является частью психологического портрета. «Хренанде, товарищ майор!» Клюшка не выдержал и сорвал на ашанина «Выводы у вас, моё почтение. Но мы мозгой пораскинули и пришли к выводу, что это либо тот же маньяк, либо другой. Вот стопроцентно заявляю!» «Одно из двух!» «У нас получился бы точно такой же вывод, допросимый сейчас в этом вот состоянии самого, прости господи, Барсукова!» Глаза у свиньи потухли, но поруководить всё равно хотелось. Он похлопал клюшку по плечу и заговорил примирительно. «Ну, не придумали ничего. Чёрт с ним. Бывает. Давайте сообщать, куда следует. А сами ещё поразмыслим, что к чему. Может, ещё окажем неоценимую помощь следствию». «Ну, раз такое дело...» «Мы с Федей, наверное, откланяемся, чтобы не вызывать вопросов». А Шанин рассудил, что владельцу гаража с сюрпризом рядом с кровавой дачей светиться лишний раз не нужно. Протестовать никто не стал, но свинья напоследок отвёл Прокопенко в сторону. Просто, мол, покурить. Фёдор Иванович был рад покинуть злополучный дом. Только сейчас он понял, какой затхлый и тяжёлый воздух наполнял помещение внутри. И не мудрено, сколько уже часов с привоза покойника прошло. Минуту стояли возле бани молча. Свинья цедил сигарету, а Прокопенко любовался полоской леса, который было видно на горизонте. Её будто кто-то оставил на бумаге карандашиком, чтобы не запутаться, где небо заканчивается, а где начинается земля. «Я вот не понимаю, Прокопенко. Чего ты добиваешься? Объясни, будь другом». От неприятного свиньи Иваныч ожидал любого разговора, но тут всё же опешил. Чего я добиваюсь? В каком смысле? Ну ты дурка ты не включай. Твой боец берёт гражданина, который порезал кучу народу. Дорогу перешёл всем, кому можно, и нельзя. За него точно никто не впряжётся. И того, кто его взял, точно не будут топить. И при этом во всех газетах — гром. В новостях показывают — грома. А товарищ Прокопенко так, изредка на фоне отсвечивает, как мебель усата. Если бы ты боялся, что за этого Разумовского наверху впрягутся, «Я бы всё понял. Выходило бы, что ты громом прикрылся. Если головы полетят, то не твоя точно. Но ведь мы оба понимаем, что тут беспроигрышный вариант. Этот Разумовский. Он золотой. Его все ненавидят, тут такая карьера маячила». «Так почему, скажи на милость, весь Питер считает, что гром взял его в одиночку, а не благодаря работе чётко скоординированной группы профессионалов во главе с полковником Прокопенко? А? Чего ты добиваешься, пихая этого своего грома на первый план?» Можно было бы, конечно, сказать, как есть, объяснить, что Прокопенко никогда не шёл по головам и тем более не строил карьеру на чужих победах, ничего себе не приписывал и палки на ровном месте не избивал. Но что-то подсказывало, свинья просто не поверит. Махнёт рукой и скажет «Ну не хочешь, не рассказывай» и надумает себе чего-нибудь, меряя всех по своей неприятной персоне. Пришлось импровизировать. «А так, Игорь, мой сын, с любовницы прижил». Я от жены скрываю, чтобы семью не рушить. Мне-то что с той карьеры? Мне на пенсию скоро. А он стартанёт в стратосферу сейчас. А батя всегда в доле». Впервые, кажется, свинья посмотрел на Прокопенко с нескрываемым уважением. «Вон оно как. Ну, тогда, получается, орёл всё по уму сделал. Ну и воспитал орла, конечно. Поздравляю!» Свинья протянул Прокопенко руку. И тут уж никак было не отвертеться. Пришлось жать улыбаться. Потом ещё подумал про две вещи. Во-первых, смешно, конечно. Второй раз за несколько дней приходится врать, что твои подчинённые — это твои родственники. Но, с другой стороны, вопросы вон после этого сразу отпадают. Ну что поделаешь? Ну не понимают люди, что можно доверять и по-человечески относиться к чужому человеку. А если сын, племянник, брат, сват? Никаких проблем. Понятно, что ты своих будешь держаться и наверх за собой тащить. Ладно, людей не переделаешь. А ещё подумалось, пойдут ли теперь слухи. С одной стороны, глупость несусветная, а с другой — было бы даже весело. Смеялись бы потом с Игорем, с Ленкой. Не о чего. Говорят же иногда, мол, нам командир как отец родной. Но вот тут такая же ситуация, только в разрезе блата. От милицейских дач сначала шли с Ашанином пешком, до электрички. Наконец-то можно было поделиться своими прикидками по расследованию хотя толком никакого расследования и не вырисовывалось. Но это не мешало рассказать о своей гипотезе. «Борь, тебе не показалось, что это не попытка кого-нибудь запугать, а, ну, скажем так, объявление о поиске работы?» А Шанин легко поддел Прокопенко локтем. «Слышь, Федь, ты меня за дурака-то совсем не считай? Я тут вообще другого исхода не вижу. Ну, действительно, зачем тащить труп важного покойника к ментам в гости?» более того Если честно, я почти уверен, что убийца — наш клиент. но ну, просто одно дело в гараже куролесить, превращать труп в ёжика, а другое дело — на ментовской даче. Соглашусь. Осталось понять, как в представлении этого умника мы с ним на связь должны выходить. Да, о том же самом подумал. Просто при свинье выпендриваться не стал. Оба хохотнули. Прокопенко, само собой, начальников по кличкам не только про себя называл. Ну, раз у нас такое единодушие, что делать будем? Я могу заявку написать, чтобы тебя к нам консультантом приставили. И начнём расследование. Всё честь по чести. Подключу Димку. Не, Федь, я не смогу. Ну, только если тебя консультации по телефону не устроят. В каком это смысле? Знаешь, я думал, что раз Разумовского посадили, то мне можно тут ничего больше не бояться. Но, как видишь, ситуация не в мою пользу складывается. Борь, ты чего ты говоришь такое? «Тебя никто с убийством в гараже не связывает. У тебя алиби. Какие могут быть вопросы?» Попытался успокоить товарища Прокопенко. «Федь, меня ты, может, и убедил бы. Но как мне жене это объяснить? Семье?» — грустно покачал головой Боря. «Нет. Я пока вернусь к родителям жены. Погощу ещё немного в гостеприимном Казахстане. Сегодня подам рапорт об увольнении, чтобы уже с концами, без всяких фокусов». «Только не говори, что я зассал и сбежал, поджав хвост». «Да я не говорю, Борь. Я бы на твоём месте неизвестно, что делал бы. Может, тоже бы уехал». «Ну, тем более, спасибо, Федь. Мне от кого-то нормального надо было это услышать. А у нас в органах нормальные — это аномалия. Причём процентов 30 из всех нормальных, которых я знаю, работает у тебя». «Ума не приложу, как так вышло». Прокопенко понимал, что Ашанин просто из вежливости льстит но всё равно было, разумеется, очень приятно Пока ждали поезд, перекинулись ещё пары фраз про дело, чтобы не обсуждать трупы без рук и ног, сидя среди бабок, которые из деревни едут. «Знаешь, Борь, а я всё-таки попробую выбить это дело себе». «Что, интересно стало?» «Не без этого». «Но на самом деле я просто боюсь того, что кто-нибудь найдёт этого линчевателя и согласится с ним работать». «С тобой неинтересно разговаривать, Борь». Прокопенко закатил глаза. «Да. Не хочу, чтобы в городе опять проблемы начали решать гвоздями и пилами. Даже если пилить и гвозди вбивать будут в преступников?» — уточнил на всякий случай Ашанин. «Типа того». «Ну да, могу понять. У тебя в городе сын растёт. Игорем зовут. Ты послушал что ли? Вот с... су... стрекулист!» Прокопенко еле вспомнил дурацкое слово, попавшееся недавно в сканворде. «Проныр и ловкач, последняя Т». Посмеялись, больше о деле не разговаривали. В электричке попалась болтливая старушка, и пришлось всю дорогу до Питера слушать историю про неуловимого вора, который крал по всей деревне сковородки и сдавал на чермет.